том второй глава одиннадцатая великий князь Игорь Ольгович Игорь, предав земле тело все влада, собрал киевлян среди двора Ярославова, требовал вторичного обета верности и распустил их. Но граждане еще не были довольны, открыли вече и звали князя. Приехал один врат его Святослав и спрашивал, чего они желают. Правосудие, ответствовал народ.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 Любовь к мономахову роду не угасла в их сердцах, и сей внук его отличался доблестью воинской. Взяв в церкви святого Михаила благословение у епископа Ефимия, он с верной дружиной выступил из Переславля. На пути встретились ему послы черных лабуков и городов Киевской области. Иди, князь добрый, говорили они, мы все за тебя. Не хотим, Ольговичей, где увидим твои знамена, там и будем.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 Их медленность и коварная измена знаменитейших чиновников погубили его. Тысячский Улеп пользовался доверенностью Всеволода и был утвержден Игорем в своем важном сане. Также и первый боярин Иоанн Войтишевич, верный слуга манамахов завоеватель городов Дунайских. Желая добра и заславу, они не устыдились предательства. Изъявили усердие Игорю и в то же время тайно ссылались с его врагом, советуя ему спешить к Киеву. Изяслав приближился. Ольговичи, готовые к битве, и сын Всеволодов Святослав стояли вне города своими дружинами, а киевляне особенно на могиле Олеговой. Вдруг открылась измена, Игорю видел, что Харуковь Изяслава развивается в полках киевских. что тысячские сего князя предводительствуют ими, что Улеп и Иоанн Войтишич, и многие единомышленники их, повернув свои знамена, бегут под Изяславовы, что Бериндеи пред самими золотыми вратами грабят обоз великокняжеский. Еще Игорь не терял бодрости, враг наш есть клятва преступник, Бог нам поможет, говорил он, и хотел ударить на Изяслава, стоявшего за озером. Надлежало обойти он ее, и когда многочисленная дружина Игорева стеснилась между глубокими дебрями, черные кобыки заехали ей в тыл, и Зяслав напал спереди, смел неприятеля, разбил бегущих и торжествуя вошел в Киев, где народ вместе со иереями облаченными в ризы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 но верные слуги отца его, в особенности же Игоревы, не имели причины хвалиться великодушием победителя, дозволившего народу грабить их дома и села. С пленных бояр взяли оккуп.